Глава восемнадцатая лагерь мы приехали в пять минут седьмого. Об этом свидетельствовали большие часы, установленные над входом в административное здание. «Успели», — радостно сообщил Сеня. Подъем был ровно в семь. Я удовлетворенно кивнул, мы не просто успели, а с часовым запасом. «Ну и все, а ты боялась, только юбочка помялась», — врякнул толстяк, вспомнив пошлую шутку — И сам же свои шутки заржал. — Ты погоди говорить, гоп, пока не перепрыгнешь. Нам же еще в столовку это добро надо пронести, — наставительно сказал я. — Ключи у тебя, кстати, есть? — От столовки? — Нет, от квартиры, где деньги лежат. Конечно, от столовки. Блин, как ты предлагаешь нам нести туда ягоды? — задумался, потер нос с тыльной стороной ладони. — А через окно, не? -я? Мамка вроде не закрывает окна, чтобы проветривалось. Получалось, что само лето открывало перед нами все двери. «Пойдет», — кивнул я. В отличие от чужой территории колхоза, здешние лазейки Толстяк хорошо знал. И за пару-тройку дней успел изучить все обходные тропы. Мы подъехали не к главным воротам, не дай бог, кто из тренеров уже не спит, а чуть ниже, где под забор был сделан самый настоящий партизанский подкоп. Место под забором было вырыто достаточно, чтобы пролез не только я, или тот же шмель, но и гораздо более крупногабаритный сеня. — Ты сам, что ли, постарался, — догадался я, оценив ширину норы. — Ну, а кто? Толстяк надулся и чуть ли не оскорбился, будто я сомневаюсь в его силах. — Вчера часа два рыл. Мой секретный ход. — А тебе нафига это? — уже спросил я, а только потом подумал. Задавать такой вопрос четырнадцатилетнему пацану путь не туда. Даже если особого смысла в секретном ходе не было, целью могло оказаться само рытье. Но Сеня все же нашел вескую причину, даже несколько. Во-первых, по-деловому загнул палец, об этом ходе пока что никто не знает, ну, кроме тебя. Во-вторых, через него я буду ходить купаться на речку, пока вы дрыхнете днем. И я показал большой палец. — Ладно, Сень, хватит болтать, я полезу первым, а ты мне добычу подашь. Идиот. Я снял майку, чтобы не перепачкаться, и пронырнул пулей по ту сторону забора, как жиром обмазанный. Подкоп со стороны лагеря оказался предусмотрительно завален со сосновыми ветками. — Держишь? — Сеня сунул в подкоп мешок с ягодой. — Держу. Я перехватил мешок и вытянул. За майку Сеня беспокоился не зря. Ее теперь придется либо несколько раз стирать, либо вообще на выброс. Ну и подшить ее тоже будет не лишним. Надеюсь, это того стоило. Вслед за мешком в подкопе появилась задница толстяка, почему-то полезшего задом наперед. Он с трудом протиснулся в сделанный им же подкоп и, естественно, весь перепачкался в земле. Валиши принялся отряхивать пузо, колени и локти. — Ну что, партизан, идем, будешь показывать, где окно. Мы двинулись к зданию столовой, осматриваясь по сторонам. Опасность встретить кого-нибудь из тренеров, а то и директора с Тамарой, несмотря на ранний еще час, была. Но обошлось без происшествий, если кто и проснулся, раньше мы с ним разминулись. Оно и к лучшему. Желание прятаться по клумбам, как я это провернул вчера, особо не было. На секунду я представил, как мы в этот момент смотрелись со стороны. Два партизана, бегущих по территории лагеря гуськом. Один из которых тащил в какой-то тряпке ворованные на колхозе ягоды. А второй был перепачкан с ног до головы в земле и бежал с голым торсом, сотрясаясь холодцом. Туда скомандовал Сеня, когда мы приблизились к столовой. Мы обогнули здание и забежали с торца. Там действительно было приоткрытое окно. Сеня, видимо, зная эту кухню, уверенно раскрыл его на распашку. Ты откуда знаешь, что окно тут открыто? — улыбнулся я. — Ну, знаю. По красноречивому ответу я быстро смекнул, что Сеня не только ходит купаться на речку во время дневного сна, но и прочь залезть в столовую для внепланового перекуса. Ладно, это все лирика. Я подошел к окну, встал на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Внутри не было ни души. Мама Сене приходила в столовку не раньше семи. Полтора часа ей вполне хватало, чтобы приготовить на всех завтрак. Не без помощи, конечно, кухработницы дежурных из числа пионеров. Без помощи залезть на кухню было довольно проблематично, поэтому я попросил Сеню подсадить. Тот подхватил меня под мышки и поднял. Сделал этот толстяк с такой легкостью, что у меня сложилось впечатление. При желании он мог закинуть меня в столовую, особо не напрягаясь. Еще раз отметил про себя отличные силовые задатки друга. Я закинул ногу на подоконник, забрался на него и, усевшись удобнее, показал, что готов забрать груз. — Держи. Сеня схватил мешок, поднял. Я ухватился и через мгновение поставил добычу на пол в кухне. — Ты сам-то залезешь? — уточнил я у толстяка. Тот показал большой палец, дескать, — сейчас смотри, как могу. Попятился шагов на пять от окна, а потом с разбегу подпрыгнул и рухнул животом на подоконник. На кухне аж посуда звякнула. Зато еще через пару секунд сеня пыхтя завалился внутрь. К тому времени меня осенило гениальной мысль. Я глядел святая святых всех местных запеканочных гурманов, увидел ту самую кастрюлю, которая перевернулась вчера, подошел и заглянул внутрь, пусто. Я взял кастрюлю и потащил к раковине, включил на полную холодную воду. Миха, ты что делаешь? Как чего будем варить компот? Безапелляционно заявил я. Наш косяк, нам его исправлять. Да ну, трухнул Сеня. Мы, ну да. Я прокрутил холодную воду и распорядился оттащить кастрюлю к плите. Тот помялся, но пошел поручение выполнять. А чё неполное налилось, сведомил он. Как будто от этого она стала бы легче. Я пояснил: так туда еще черешню добавлять. Я же пока сеня тащил неподъемную для меня нынешнего уж точно кастрюлю, зажег на плите самую большую конфорку. Огромная кастрюля встала на нее как влетая. Чтобы вода быстрее закипела, я накрыл кастрюлю крышкой и довольно потер руки. Я помою ягоду, а ты найди сахар. Пока Сеня искал названное, я принес ягоду к столу и высыпал. Взглянул на то, что осталось от съеденной футболки, пожал плечами и бросил уже как ветер шнапал. А мы точно успеем до мамкиного прихода? — Помнишь, ты про юбочку говорил? Я хлопнул его по плечу. — Понял. Нашли сахар, подойдя к мешку с кружкой в руке, о которой и собрался чепать песок, я задумался. Вопрос такой, сколько сахара надо добавлять, чтобы у неизбалованных пионеров в одном месте не слиплось? Методом научного тыка сыпанул несколько кружек сахара. Хватит с головой. Сам я сахар не любил и давно исключил из своего рациона. Но тут сладенького хотелось. Все же я ребенок. Вода в кастрюле закипела, ягода уже бурлила внутри. Еще минут десять и можно смело выключать. Время засекать было не почему, поэтому засеку на глазок. Но слишком уж все проходило гладко. Жизнь убедительно научила меня, когда у тебя все слишком хорошо, непременно жди жопу. Опыт и на этот раз не подвел. «Мих — Мих, послышался испуганный шепот Сени. — Ну, — откликнулся я, — ты чего в штаны наложил? Толсяк стоял у окна и теперь резко присел на корточки, как будто увидел за окном черную руку. С ней, как и с потерящимися ежиками, мне только придется разбираться вечером. — Там мамка с директором идут. — Куда? — Сюда, блин. Кажется, лимит приключений мы все-таки не исчерпали. А, а вот удача где-то прохудилась и больше не укрывала нас. — А чего это они так рано? — возмутился я. — Ну все, мы пропали. Синя, как обычно, начал сгущать краски, и от страха Пунцовым сделался. Я подошел к окну, выглянул так, чтобы остаться незамеченным, и увидел натурально директора с мамой Сени. Они шли прямиком в столовую. Оставаться здесь было небезопасно. — Что делать? — заистерил толстяк. — Снимать трусы и бегать. Валим нафиг. Я бросился к окну и тут же перемахнул через подоконник. Судя по топоту, раздающемуся сзади, Сеня рванул следом. А мы компот не выключили. Мы оказались на улице и притаились. Толстяк испуганно таращил глаза. — Как же так? За такими вещами надо следить, — послышался приближающийся голос нашего директора. — А если бы вода попала в розетку, представляете, что бы произошло? Остался бы весь лагерь без света. — Я совершенно не специально, — Савелий Накентьевич, — отвечала женщина. Она не возмущалась и не оправдывалась, голос ее был, на удивление, очень мягким и спокойным. Я рискнул, поднялся на цыпочки и решил посмотреть, как дальше будут развиваться события. Заглядывал не в окно кухни, а в соседнее окно, там директор и мама Сеня остановились. Они стояли друг против друга, и, как мне показалось, расстояние между ними было далеко не рабочим. Опа! Что там? — зашептал Сеня, боясь высунуть нос. — Порядок. Не переживай. Я подумал, что ему во избежание лишних вопросов смотреть в окошко как раз-таки не надо. — Мих! — вдруг ере выдавил он. — До чего? — раздраженно огрызнулся я. — Я, кажется, футболку до кухни оставил. Мне захотелось хлопнуть себя ладонью по полбу. Ну вот какого, спрашивается, кто же оставляет такие улики? — Может, пока они не пришли, я слажу? — Да уж, лазальщик. Я вздохнул, понимая, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. — Если запустить на кухню толстяка, то он с перепугу, как слон посудной лавки, половину кухни разнесет. А попадаться нам нельзя, иначе придется заворованные из колхоза плоды объясняться. — Ну-ка, подсади, — распорядился я. Сеня среагировал молниеносно и два не закинул меня на кухню. Мне показалось, что я сейчас полечу, как камешек, выпущенный из прощи. Я старался не издавать звуков, пробрался к столу, у которого бросил майку. Для этого пришлось пулей проскочить мимо двери. Благо директоры и Сенина мамочка стояли спиной к проходу, и меня никто не заметил. Майку удалось схватить, а вот дальше началось самое интересное. Не успел я прошмыгнуть обратно, как директор и мама Сене, за каким-то фигом решили зайти на кухню. — Вы мне можете объявить выговор, это ваше право, я все пойму и приму, — говорила женщина. — Вы вынуждаете меня это сделать, но я так в жизни не поступлю, — отвечал директор. Пришлось срочно искать укрытие, поскольку пути назад не было. Я спрятался под столом, надеясь остаться незамеченным. Из моего укрытия было не видно ничего выше пояса, но вот туфли директора и босоножки мамы Сени прошли буквально в полуметре от меня. Благо ни тот, ни другая меня не заметили. Вот тебе и плюс, когда ты мелкий и компактный. — Может, заварить чай вместо компота? — предложила женщина, в сердцах взмахнув руками. Я не без удивления обнаружил, что туфли у директора начищены. А брюки выглажены, что было совсем на него не похоже, вечно он ходил помятым, но в нос ударил терпкий запах тройного одеколона. — Верочка, успокойтесь, для меня самое главное, чтобы вы не пострадали, — признался директор. У меня аж глаза на лоб полезли. Я видел парочку от пояса, и от моего взгляда не ушло, как директор коснулся своими пальцами руки мамы Сени, будто случайно. Та руку не отдернула. — Я, мужчина, не женат, и вы тоже женщина свободная. У меня самые серьезные намерения, поймите. У нас в стране разведенная женщина смотрится чуждо. Ради вас я готов на самые серьезные поступки, — Залопотался Велий Накентьевич. Ничего себе, я даже заморгал, не веря, что это происходит за правду. И для верности глаза протер, но ничего не изменилось. Саверий Акентьевич ведь все еще держал мамочку за руку. — Давайте сварим чай, да хоть кисель, мне совершенно все равно она... Директор запнулся и выдал. — Так вот же у вас варится компот. Я на секунду представил, что сейчас происходит в голове мамы Сене, которая совершенно не понимала, откуда взялась кастрюля с компотом на печке. Неожиданно злосчастный компот произвел просто-напросто турбоэффект на припарадившегося Савелия. Он заохал. — Вы слугавили? Вы просто захотели поговорить со мной наедине. Директор едва не задохнулся от счастья, сделав, как ему казалось, единственно верный вывод из ситуации. Женщина побежала выключать компот, который как раз дошел до нужной кондиции. — Савелий Накентевич. Я понятия не имею, что происходит. Следующие минут пять я слушал завуалированные признания любви директора и ответный смущенный, но все-таки довольный шепот женщины. Нет, лишнего себе Саверий ничего не позволил, да и мама Сеней, как мне показалось, придерживалась в этом взглядов по-советски немного пуританских, в хорошем смысле этого слова, но ворковали эти голубчики будто влюбленные школьники». Вообще, конечно, забавно получалось, когда только они успели друг на дружку виды заиметь. С другой стороны, оба взрослых и свободных человека, так что почему бы и нет. Единственное, надеюсь, что Сеня этого не видит и по-прежнему боится заглянуть в окно. Надо думать, что Вера, чьего отчества я пока не знал, не захотела бы разбираться с удивлением сыночка прямо сейчас. Наконец они ушли, не заметив подвоха, хотя мне пришлось довольно длительное время провести под столом. Зато главная задача — замести следы, оказалась выполнена. Я бросился к окну, перемахнул через подоконник, как заправский легкоатлет в беге с препятствиями. — Сеня, держи! — выдохнул я, но пацан куда-то исчез. Я замолчал, пожал плечами. Не хотелось думать, что толстяка спугнул вид признающегося в любви директора. Но у меня особо не оставалось времени на эту тему размышлять. Часы на административном корпусе показывали без десяти семь. Туда-сюда вот и провозились мы с компотом почти целый час. Пришлось брать ноги в руки и бежать к нашему корпусу. Через десять минут общий подъем, а меня нет в кровати. Не скажешь же, что я задержался, наблюдая за воркованиями директора и поварихи? Уже приближаясь к корпусу, я увидел заходящую туда Тамару. Но ну, почему она хотя бы раз не может проспать? Кабанчиком я бежал корпус, перелез через окно, уже в пути сбрасывая из себя одежду. И в тот момент, когда дверь открылась, прыгнул в кровать, заходя на низкую посадку. — Подъем, детворан! Всем доброго утра! Фух, успел. Тамара, полная силы, готовая к новым свершениям, громыхала на всю палату. Пацаны, зевая в полный рот, пробуждались. Я сделал вид, что сам крепко спал и, зазмурившись, потянулся. А когда открыл глаза, увидела Тому, та грозно уперла руки в боки и сдвинула брови домиком. — Михаил, мать моя пионерия, отец мой комсомол, но на чем же я прокололся? — мелькнула в голове лихорадочная мысль. «А — А, — зевнул я, изображая пробуждение на всякий пожарный... Усиленно делал вид, что спросунок и не очень соображая, что происходит. — Я разве не предупреждала, что вещи надо убирать? Это что такое? Старшая пионер-вожатая схватила мою сброшенную в кучу одежду и положила на кровать. — Больше так не буду, Тамара Ипполитовна, — дежурно ответил я, радуясь, что успел таки проскользнуть незамеченным. — Если бы не твои травмы, пошел бы дежурить. Ты у меня допрыгиваешься, Рыжиков!» Она погрозила пальцем и тотчас переключилась на остальных пионеров. «Дети, встаем! У нас впереди важные мероприятия!» «А нельзя передать черной руке через матерящегося южика, чтобы она, Тамару Политовну, прошептал шмель, широко зевнул с легким стоном, — забрала?» «Да мне что-то кажется, что черная рука от нее будет текать без оглядки!» — хохотнул Солома. Небольшой разговор, разумеется, слышали ребята с соседних кроватей, и несколько человек захохотали в голос. К ним по принципу домино присоединились остальные, и вскоре вся палата ржала. Томмэн не поняла сути и только порадовалась нашему жизнелюбию. — Ну, хорошо, что проснулись, сегодня предстоит важный день, — многозначительно проговорила она и с этими словами вышла из палаты.